Часть пятая Чаепитие продолжалось долго. С жадностью схлебывали с блюдечек Акулина и Арина горячий слабенький настой дешевого чая, припахивающего вениками, и закусывали его полубелым хлебом. Со вчерашнего вечера во рту у них еще ничего не было горячего. Фиона пила тоже и говорила. — А вот ты квартир доберешься и попьешь горячего, так рай красный! и ноги перестанут ныть, а на ветру да на сырость так просто беда. И на милушке до того доходит, что даже хоть в слезы. Ну, судите сами, какая я работница. А пить есть надо, а работать надо. А то уж, грешница, подчас подумываю, коли было бы хорошо, как Господь-то прибрал меня. Да вот девочку жалко, девочку в деревне у невестки оставила, хорошенькая такая вырастет большая так кормилицей будет фиона заплакала и стала утираться кончиком шейного платка акулина махнула рукой и тоже слезливо заморгала глазами ой и не говори умница и у меня в деревне у свекрови мальчик заговорила она нынче зимой под спиридонов в день я его родила день и ночь о нем думаю как он теперь на соске лежит конечно свекровь родня Но ведь все же не мать, а главное, что он на соске-то. Всего ведь четвертый месяц только, а я уж его от груди отняла и на соску посадила. Мальчик-то слабенький, ангел из себя слабенький. Слезы еще больше стали подступать к горлу Акулины, и она навзрыд заплакала. — Никто как бог, никто как бог, Акулинушка! — утешала ее Фиона, а сама продолжала заливаться слезами. «Не выживет насоски, не выживет!» — прошептала Акулина. «Ну вот, с первого месяца случается, что насосках поднимают». В короткое время Акулина рассказала все нерадостное положение своей семьи в деревне и прибавила. «Пять рублев обещала им к Николину дню в деревню на подмогу послать. Да вот где же взять-то такие деньги? Смотри, безработица». На городах не везде еще начали работать, а где начали, так из-за пяти в день. А то так прямо вообще только из-за харчей покут берут. Беда, чистая беда. Часу в одиннадцатом две комнаты, отдаваемые хозяйкой, стали наполняться жильцами. В комнате, где сидели Акулина Сарина и где имела койку Фиона, жили только женщины. В комнате рядом, в которую, как и в эту комнату, нужно было проходить через узенький коридор, идущий из кухни, обитали мужчины. Там уже громыхали сапогами, и слышалась крепкая ругань. Сама хозяйка с мужем, работающим где-то на фабрике, жили в кухне, где за ситцевой занавеской помещалась их кровать. Муж тоже уж пришел с фабрики, и слышно было, как он и жена, ужиная, гремели посудой. Ужинали обитательницы женской комнаты. Почти все ели большие астраханские селедки с хлебом, так как был пост, и вследствие этого комната пропахла селедками. Развешенный у коек для просушки чулки жилиц также издавали свой специфический запах прели. Из мужской комнаты через коридор пробирался махорочный дым. Воздух становился сильно спертым. Огонь жестяной лампочки стал гореть тусклее. К лампе подсела жилица-папиросница, пришедшая с фабрики, молодая еще женщина с сильно испитым лицом, и, покашливая, принялась чинить какую-то ветошь, наскоро зашивая ее иголкой. Жилица-старуха перекликалась через перегородку с мужчиной из мужской комнаты и просила его написать куда-то прошение о помощи на бедность. Завтра, бабушка, завтра вечером. Сегодня устал, как собак, да и бумаги нет. Отвечал из мужской комнаты басистый хриплый голос. бумаг то можно и купить, лавочки еще не заперты. Сходи, Меркул Иванович, купи, ведь я ж недаром прошу. Стояла на своем старуха. Я тебе гривенчик на вино пожертвую. Да знаю я, на этом благодарим покорно. Но, понимаешь ты, сегодня просто ноги подломились, вот ты да чего устал. Да что тебе приспичит? Успеешь еще прошение подать. Времени еще много. Много. Много и нужно. Прошение надо заранее перед праздником подавать. Пока прочтут, пока придут меня осматривать. Ты мне, голубчик-то, два прошения напиши есть еще одно место куда можно подать а я тебе за этот пятачок еще прибавлю да едва напишу только не сегодня я вот лег на койку и подняться не могу до того спину ломит да и пригрелся такого важно старуха умолкла умолк и басистый жилец в мужской комнате звякнула посуда и заговорили другие голоса Где денег ты взял, что водку пьешь, ведь не было ж ни копейки. У извозчика три гривенника выиграл. Больше бы выиграл. Такой козырист попался, что страсть. Да и вот товарищи другие извозчики от меня тащили. Работы нет, так хоть биллиарда брать, благо рук набил. Поднеси полстаканчик-то, я тебе сам завтра попотчу. вишь ты какой? И всего вот -то только я себе на гривень купил, чтоб на сон грядущий. Да я тебе за полстаканчик завтра целый пятачковый стаканчик. Ей-ей, надуешь. Да вот тебе, Христос. Ну, пей. Акулина и Арина начали зевать. Сон так и клонил их. Фиона, убрав посуду, сидела уже на мойке и мазала какой-то мазью себе ноги. — Прикорнуть-то можно, нам умница, — спросила ее Акулина. — Идите в коридор, да и стелитесь. Теперь тревожить ногами не будут. Жильцы, кажись уж все собрались. Акулина и Арина захватили котомки и отправились в коридор. Коридор был узкий, и, начав укладываться в нем к стенке, они заняли почти всю ширину его. Заслышав, что они копошатся в коридоре, вошла хозяйка — — У нас, милая, такой порядок, что за ночлег вперед берем. Давайте по пятачку, — сказала она. Акулина полезла в карман за деньгами и отдала хозяйке гривенник. — Денег-то уж у нас, Аришенька, очень немного осталось, — шепнула Акулина Арине по уходе хозяйки. — Вдруг, ежели мы завтра этого барина, который нас нанимал, не сыщем и без работы останемся, что тогда? Арина ничего не отвечала. Она стояла на коленях на разосланной на полу души греи, около котомки, долженствующей заменить ей подушку, и, смотря из темного коридора в просвет двери женской комнаты, крестилась на иконы, висевшие в углу. Акулина все еще в раздумье, что они завтра могут и не найти барина, покрутила печально головой и тоже начала креститься и шептать молитву, глядя в просвет двери. Через минуту они улеглись. В женской комнате брюзжала старуха на жилиц товарок, в мужской комнате кто-то спорил, громко ругаясь, но Акулина и Арина тотчас же заснули. Акулине снился радостный сон. Видела она, как кормила своего мальчика, маленького Спиридона, и он весело улыбался ей. Что-то мягкое, но тяжелое наступило на руку Арины выше локтя, Она взвизгнула, проснулась и села на пол бормоча. О, Господи! Ну да что же это такое? Хриплый мужской голос говорил Вишь, где чертия анафимских хулечься угораздило в проходном коридоре. Подвиньтесь к сторонке окаянной, что ли. Вслед за сей Марина почувствовала удар босой ноги в бок. Она пришла в себя и увидала басового мужчину с всклокоченной головой и в ситцевой рубахе без опояски. Он стоял над ней и тер себе ладонью лоб. — Башкой через вас, проклятых, о стену двинулся. Завтра, пожалуй, синяк будет, — пробормотал он, умеряя тон, и прошел в кухню. Уже рассвело. Через просвет двери из женской комнаты в коридор падал сероватый утренний свет. Арина продолжала сидеть на полу и гладила рукой то место, на которое ей сейчас наступили. В таком же положении сидела и Акулина, тоже проснувшаяся, и почесывала грудь. — Наступил на тебя кто-нибудь, девушка? — спрашивала она Арину. — Мужчина наступил! Да как больно-то! Спросонок-то просто не знала, на что и подумать. Не пора ли вставать, Акулинушка? Ведь уж день белый. — Да, конечно же, пора! А то как бы на работу не опоздать. Где она, эта самая гороховая-то улица? Куда нас вчера барин нанял? Ведь ничего ж не знаем. Может, статься и далеко. Акулина и Арина поднялись и сунулись в женскую комнату. Там еще все спали. С коек торчали голые ноги. В кухне также было все тихо, но в мужской комнате кто-то кашлял и с раскатом громко харкал. Акулина и Арина сели на табуретки и начали обуваться. Босой мужчина с обсклокоченной головой прошел по коридору обратно и исчез в мужской комнате. Там послышался разговор, заскрипели доски чьей-то койки, и кто-то громыхнул о пол сапогами, очевидно надевая их. Через несколько минут раздалась громкая зевота и в кухне. Кто-то тяжело ступал босыми ногами по полу. Акулина заглянула в кухню. Хозяйка была уже вставши, вышла из-за занавески, где спала, и накидывала на себя юбку. — Который теперь час, милая? — спросила ее Акулина. — Да уж пятый! Уходите, что ли? — Надо уходить, мы на работу подрядились. Где бы тут желанно умыться водицей? — Иди в сени. там есть ушатый рукомойник. Акулина и Арина, захватив полотенце, направились в сени умываться. В сенях было очень холодно. Холодный свежий воздух и холодная вода освежили их. Вернувшись опять в комнаты, они уже чуть не задыхались от спертого воздуха, хотя ночью его и выносили. — Сейчас я вам и паспорты ваши отдам, — сказала им хозяйка и подала паспорты. — Приходите уже вечером-то опять ночевать, видите, как у нас смирно, — приглашала она. Акулина и Арина оделись, накинули на плечи котомки и стали уходить, расспросив хозяйку, как им пробраться на Гороховую. Хозяйка подробно рассказывала, но из всего ее рассказа они поняли только, что из ворот надо идти налево. С ними вместе вышли на улицу и двое мужчин, отправляющихся тоже на работу. Мужчины эти вывели их из переулка и опять рассказали дорогу на Гороховую. Арина и Акулина вышли на фонтанку и поплелись по набережной. На улицах было еще совсем пусто. Кое-где попадался спящий на дрожках ночной извозчик, кое-где дворник мел улицу. Мелочные лавки и трактиры были еще заперты. Идти пришлось долго, спрашивать пришлось много, но вот они и на Гороховой. Они показали городовому записку с адресом дома. Городовой послал дальше. Наконец дом найден. Ворота были заперты, и отворена была только калитка, у которой стоял дворник в полосатой фуфайке с заспанными глазами и почесывался. Опять была показана записка. Дворник прочел ее и сказал. — Это здесь. А вы к кому это в такую рань? — Да барин тут такой, в диком пальти и в рыжей шапке, поломойничать нас нанял. Ну, чтоб, значит, окна вымыть, двери, полы, ну и там разное. — Не барин должно быть, а лакеи войны. Тут барин генерал. Ран только идете-то, теперь там все спят еще. «Так как же, миленьким нам быть-то?» «А вот погодите у ворот. Через полчаса я понесу туда в кухню дрова, так разбужу. Садитесь вот тут на скамеечке». У ворот стояла неубранная еще скамейка дежурного дворника, и Акулина с Ариной присели. Напротив ворот через улицу отворилась мелочная лавочка. Отворивший двери приказчик в полушубке и переднике вышел на тротуар и стал креститься на виднеющейся вдали золотой крест церкви. Покрестившись, он опять ушел в лавку. На тротуаре все чаще и чаще стали показываться пешеходы, по большей части рабочий народ. Прошли плотники с топорами за поясом, прошли землекопы с лопатами на плечах. Наискосок через улицу помещался черный трактир. Дверь трактира, находившаяся под красной вывеской, то и дело въезжала блоком, пропуская в трактир дворников в шерстяных фуфайках и передниках, мастеровой народ в опорках на боссу ногу и в накинутых на плечи пальтишках. — Поесть бы надо перед работой-то. Тут не знаю, успеем ли. — Ну, вон, лавочка так хлебца купить, что ли? — сказала Арине Акулина. — Купи, Акулинушка, мне смерть есть хочу. — Да и я хочу. Так ты посиди у ворот, а я за хлебом сбегаю. Когда Акулина вернулась из лавочки с хлебом, у ворот стоял дворник и говорил Арине. — Идите в квартир -то. Сейчас я носил дрова, так лакеешь встал, да и кухарк встала. Ведь вам придется плиту растопить да воду согреть, а иначе как ж поламойничать — А мы, миленькие, хотели малости и хлеб пожевать, сказала Акулина. — Ну так там и пожуешь, пока вода греться будет. Дворник провел Акулину и Арину на двор и указал на лестницу, по которой нужно было взобраться в третий этаж. В кухне их встретил тот самый бакенбардист, который нанимал их с вечера на работу. Это был действительно лакей. В сообществе кухарки он сидел в кухне около самовара и пил чай а госпожи капорские француженки! — приветствовал он их. — Ну что ж, разоблакайтесь да топить плиту, а я вот напьюсь чаю да за мылом вам сбегаю. Вон дрова в ящике лежат, кладить в топку. Акулина и Арина сняли котомки и душегреи и принялись класть в топку дрова. — Молоденький-то совсем крендерек! — подмигнул на Арину лакей, обращаясь к кухарке. — Да ну уж, рожа как тарелка! <связывая> — прошептала кухарка, презрительно сморща нос. — Зато свежье. — Мамзель, а вы не говорите ли по-французски-то, а? <связывая> — обратился лакей к Арине. Та молчала и потупила взор. — Ничего, кусок не вредный, <связывая> — продолжал лакей. — Эй, тетка, а давно ли вы из деревни-то? <связывая> — крикнул он Акулине. кулине. Четвертый день, голубчика, четвертый день. Бывало в Питере-то? Нет, милый человек, не бывало еще. Сивалапст стала быть форменная. Но вы будете мыть в комнатах, так с господскими вещами поосторожнее. Поломайте что-то, сохрани вас Бог. У нас каждая вещь дороже вас в десятеро. Марф Иван, припаси им ведра для поломойства на мочалке. Позволь, милостивец, прежде покормиться малость, — поклонилась Акулина. Сейчас хлебцы купили. Ешьте, ешьте, я еще за мылом побегу. Плита уже топилась, во вмазанный в нее котел была уже влита вода Акулины и Ариной, и они принялись есть хлеб. Лакей смотрел на них и говорил. — Видишь, как уписывают-то. А чай-то пилили сегодня? — Нет, голубчик, ну какой тут чай? — отвечала Акулина. — Или уж попоить вас чайком-то. Ну, садись, чай крепкий. Дай им, Марф Иван, по куску сахара, да налей по чашке чаю. — Спасибо тебе, голубчик, спасибо, спасибо, голубчик, — заговорили Акулина и Арина, присаживаясь к столу. Лакей скосил на Арину глаза и еще раз произнес. — Ей-ей, бобец невредный. Напившись чаю, Акулина и Арина разолись и принялись за мытье полов и дверей. Лакей присутствовал тут же. Он распоряжался, приказывал, отодвигал мебель, мешавшую поломойкам, и, ежели подходил к Арине, не мог удержаться, чтобы не тронуть ее. То ущипнет, то потреплет по спине или по плечу, и при этом приговаривал. «Свежье, корюшка, уфрикадель!» Арина всякий раз вздрагивала, роняла мочалку и говорила. — Да полно вам, оставьте, ну чего вы, ведь я столкнуть какую-нибудь вещь могу. — А ты, веди себя смирно, так и не столкнешь. Чего отмахиваешься -то? Я тихо, ласково. Все это происходило на глазах Акулины. Акулина, боясь разгневать его и тем лишиться заработка, сначала ничего не говорила, но, наконец, и она сказала. А ты зачем, милый, трогаешь девушку-то? И ласково не след. Не замай ее, нехорошо. Не замай, нехорошо. Эх, деревня сивая. Да она должна радоваться, что генеральский главный управляющий с ней шутки шутит. Часов в десятом лакей, впрочем, исчез. Его позвал проснувшийся барин. Подав барину умыться, одеться, напоив его чаем и проводив на службу, лакей снова явился. По уходе барина он сделался смелее, стал разговаривать громче, закурил папироску и сел в кресло, смотря, как поломойки мыли двери. «Девушка — Девушка? — спросила Нарину. — Девушка. — А ты? — отнесся он к Кулине. — Замужняя, милый. «Ну, а я холостой, и барин наш холостой. У нас два барина. Один в генеральском чине, а другой — гимназист. А я у них старший управляющий. Да, вот что я еще -то хотел сказать. Уже барин вернется к обеду со службы, так если он вас спросит, почем вы подряжены, так говорите ему, что по три четвертака. Ну, а я вам за это по пятачку прибавлю. По сорок пять копеек получите». Слышали вы? Слышали, голубчик, слышали, отвечала Акулина. Ну, так вот, подряд, нельзя. Надо, чтобы и управляющему от подряд что-нибудь очистилось. У меня все так. По три, мол, четвертака, ваше превосходительство. Похлебать мы вам в двенадцать часов тоже дадим. У нас варева много. Это по-нашему завтрак, а по вашему простонародному обед. Спасибо тебе, милый, спасибо. — сказала Акулина, радостно взглянув на Арину. — Ну, то-то! Вот как я добр! Нам господского не жаль, ешьте! И чай после завтрака будем пить, так остатки вам. Пейте, зудите до отвалу, а все равно остатки выливать придется. — Благодарим покорно. — Ну вот. А ты, Давич, говоришь мне про свою товарку не замай. Во-первых, это и слово-то мужицкое. А во-вторых, что за беда, если холостой человек пошутить хочет. У нас и господа холостые, и я холостой. Кухарка замужняя, потому она кучерова жена. Вот Давич кучерт приходил, так это муж ейный. Лакей помолчал, сообразил и прибавил. Да что же вы за одним делом твозитесь? Постойки, я вас на разные дела расставлю. Ведь нам нужно еще все окна перемыть. Ты, Курноченька, как тебя звать-то? Арина. Ну, так вот, ты, Арина, оставайся здесь и мой двери. А ты? Тебя-то как звать? Акулина. А ты, Акулин Савишна, вчерашняя Давишна, отправляйся вон в ту комнату, в заднюю, спальню это по по-нашему, и начинай там окна мыть. Я тебе табуретку дам. Знаешь хоть, как окна-то мыть? табуретку -то на подоконник поставишь, встань на нее и мой. — Только осторожнее, смотри, он не сковырнись за окно, а то из-за тебя потом в ответе будешь. Ну, бери ведро и мочалки, а вось так у нас дело-то успешнее пойдет. Лакей увел Акулину и минут через десять опять вернулся к Арине. На лице его сияла сладенькая улыбка. Он подошел к Арине и сказал. — "Окулин свою, что ли, церемонилась? Что, дать такая недотрога была, что чуть что сейчас не тронь, да не тронь. Арина молчала и продолжала усердно натирать двери мочалкой. — С родственница она тебе, что ли? — продолжал лакей. — Просто так, землячка. Ну, да мы по-деревенски в сватовстве, — тихо пробормотала Арина. — В сватовстве мы родня. — Знаю я, что значит «в сватовстве». Мы хоть и городские, я понимаем. Арина старалась не смотреть на лакея и стояла к нему спиной. Он помолчал и зашел к ней спереди, чтобы видеть ее лицо. — Вот, мы теперь одни, так нам свободнее разговаривать, — сказал он. — у тебя хорошие, вот ты нос-курнос, а я такой люблю. Что толку в длинных -то носах? На такую похвалу Арина невольно улыбнулась, но тотчас же отвернула от лакея голову. Тот продолжал. — Да чего ты отвертываешься А ты гляди на меня. Я человек хоть и образованный, но деревенских до смерти люблю. Наши городские трепаны перетрепанные, а деревенская девушка свежья. Одно только, что вот они настоящую учтивость не понимают и бракаются. А ты не бракайся, Коль пришла в Питер, то учись по-городскому. Зачем же мы этому будем учиться? Нам не след. Мы в Питер пришли на заработки, проживем здесь до осени, а по осени обратно в деревню уедем. Тихо пробормотала Арина. — О, заговорил-таки! — радостно подмигнул лакей. — А я уж думал, что ты и языка лишена, и только и умеешь, что... Ах, оставьте, да не замай! — Мы деревенскими были, деревенскими и останемся, — продолжала Арина. — Да уж слышали, слышали! Женская нравность нам известна! перебил ее лакей. — А ты все-таки не брыкайся, коль к тебе хотят с комплиментом. — Не троньте меня, я и не буду брыкаться. — Да уж слышали, слышали. А ежели не в моготу? Ведь человек в себе неволен, коль ежели он влюбившись. А ты вот когда ведь вошла, так и сейчас меня и поразила. — Да полно вам! — махнула ему рукой Арина со сдержанной улыбкой. — Да чего полно-то? Я нарочно и землячка твою отсюда увел, чтоб нам можно было свободно разговаривать. — Разговаривать разговаривайте, а только рукам воли не давайте. — Да ведь я деликатный, ну, я ж не по-мужицки. — Вовсе этого не надобно. — Чудная! — покрутил головой лакей, сел на диван и стал манить Арину к себе пальцем. — Чего вы пальцем-то кривляете? — спросила она. — Ага, расшевелилась, настоящий разговор пошел! — радостно проговорил Лакей и тихо прибавил. — Бросай мочалку, да иди сюда и садись со мной на диван рядышком. Тебе отдохнуть надо. — Нет, не надо. Да и не след мне на барские места садиться, — спокойно отвечала Арина. — Да садись ты, садись. Или до тех пор будешь манежиться, пока тебя под ручку не поведут. — Ну, ладно, пусть будет по-твоему. Лакей поднялся с дивана и направился к Арине. Та бросила мыть дверь, прислонилась к стене и, держа перед собой мочалку, испуганно говорила. — Не надо, не надо, все равно я не сяду, не троньте меня. В дверях стояла Акулина и говорила. — Милой, да дайте нам вместе-то работать, вместе-то все-таки хоть словечком друг с другом перекинешься. Ты не бойся, мы лениться не станем. Вдвоем мы тебе взамен стал лошадей, вот как усердно. Появление Акулины было до того неожиданно, что лакей плюнул, махнул рукой и ушел в кухню. После полудня, когда лакей, кучер и кухарка отзавтракали, лакей настоял, чтобы кухарка дала Акулине и Арине остатки щей, и когда те принялись хлебать, он сел против них и смотрел, как они едят. Ложки им подали мельхиоровые. Акулина взглянула на ложки и невольно улыбнулась. — Ложки-то какие у них! Серебряные, господские! — толкнула она слегка в бок Арину. — Такими ложками никогда и хлебать-то девушка не трафилась. Ела ли ты такими ложками? — Да где же есть-то Акулинушка, сама знаешь! — отвечала та. — Хлебать, хлебать на здоровье! — сказал лакей, заметив, что женщины улыбаются. — Щи у нас вкусные, настоящие. У нас прислуги варятся так же, как и господам, на господский манер. У нас нет и этого, чтоб для прислуг кое-как. — Спасибо, милый, спасибо, — бормотала Акулина. — Отхлебайте, хлеба второго блюда дадим, — продолжал лакей. — Ешь сколько влезет. Вот вы на сегодня с харчами. Нанимал без харчи, а предоставил и харчи. — Это для вас прям три гривенька экономии для двоих. Марфа, дай им еще и макарон после пусть щать поедят, — обратился он к кухарке. — Да с чего ты так раздобрился-то? — спросила кухарка, улыбаясь и подавая остатки макарон. — Да что уж тут, пусть поедят, народ пришлый. Акулина и Арина никогда не едали макарон, а потому при виде их переглянулись. Арина шепнула что-то Акулине, и та спросила лакея. — Да, может быть, мил человек, это скоромь, а ведь теперь великий пост. — Да постная, постная, на подсолнечном масле. И щами-то грибными, так уж уж на второй-то скоромной подадим. Мы тоже христиане. Акулина и Арина попробовали есть ложками, но длинные макароны были скользкие и не поддевались на ложку. Лакей увидал это и расхохотался. — Ах, деревня! — воскликнул он. — Да кто ж макароны ложками ест? Вы вилками тыкайте, вилками! Арина поддела вилкой длинную макаронину и никак не могла ее упрятать в рот. — Да втягивай, втягивай макарон в себя, а то обмотай ее на вилку да и запихни в рот. Вот как это делается. — учил Лакей. Наконец, с макаронами кое-как женщины справились. — Не видали мы, милостивец, такой еды -то никогда. Уж больно еда-то у вас мудреная, что твои черви или змеи, — сказала Акулина. Ну — за хлеб, за соль. Очень тебе благодарны. Благодарим покорно. — поблагодарила и Арина. — Да не за что, — отвечал Лакей и прибавил. — но теперь можете и отдохнуть часик. Работы я вас не неволить не хочу. — Да, милый, а прилечь бы где? Очень уж мы сегодня рано вставше, — проговорила Акулина. — И прилечь дадим. Ступай в прихожую и ложись на деревянный диван. А риш твою я куда-нибудь в другое место положу. Пойдемте, — повел лакей женщин. — Да нам, голубчик, хоть на полу, да только бы вместе. Мы вместе и ляжем. — Да зачем же на полу, есть мебель? Ложись вот тут, а Арин я в людскую. Пусть там ложится на мой диван. Я спать не буду. Я сейчас газет в кабинете читать буду. Нет, голубчик, муж вместе, стояла на своем Акулина. — Не отпущу, я от себя девушка-то. Мне с ней кое о чем поговорить надо. А посля поговоришь, за работы поговоришь. Пойдем, Арин. Нет, господин, не пойду я, сказала Арина. И -ка ведь какая упрямая. Вам хотят сделать, чтобы было лучше удобнее, а вы не согласны. — Очень нам хорошо, милостивец будет и здесь, на полу, — говорила Акулина. Лакей рассердился и плюнул. — Ну и черт с вами! ложись, где хотите! Деревня так деревни и есть! Упрямые лошади! Арина и Акулина улеглись на полу. Лакей оставил их и ушел куда-то. Оставшись с Ариной глаз на глаз, Акулина спросила ее. Пристает? Пристает. Давит, то щипается, а то за платок дергает. Вот и пропасть! Что это здесь в Питере за мужчины такие, совсем нахальники? Ведь вот, поди ж, кажись, и человек добрый. Да он, Акулинушка, и добр-то из-за этого самого. Я Кулинушку боюсь его. Да чего ж тут бояться-то? Я всегда при тебе. День сегодня проработаем, да и уйдем. Лакейни на шутку начал приударять за Ариной. Он то и дело искал случай остаться с Ариной наедине, и когда после обеденного отдыха женщины опять принялись за работу, он долго ходил около них, что-то соображал и, наконец, сказал. «Нечист вы мойте! У нас барин так не любит, и мне от него наверняка будет гонка. Надо будет попробовать мыть с содой. Ты вот что, Акулиншка! Ты сходи в лавочку, вот тут напротив лавочка, и возьми там соду на гривенник. Снадби такой есть, сода. С содой мыть куда чище будет. Вот те гривенник. Акулина сразу сообразила, что он хочет удалить ее, чтобы остаться с Ариной, и сказала. Да, ты бы милостивец Аришкут послал. Она девушка молодая, ноги у ней быстрые, живо сбегает. «Да зачем же Аринка, я тебя посылаю? воскликнул Лакей. — Что за нрав такой капризный? Можешь, наконец-то, и уважить мои фантазии. К вам и так, и всякое и харчи вам дают, и чаем вас собирают спать после обеда, а вы все в контру. Что за неблагодарный народ такой? Акулина взяла гривенник и отправилась в лавочку за содой. — Соды, соды возьми, смотри, не перепутай. Слышь, соды! — кричал лакей. Когда Акулина вернулась из лавочки с содой, Арина была вся в слезах. — Опять приставал? — Приставал, так и лезет целоваться. Я уж в кухню бегала к жаловаться, так-то остыдить его начала. Что я за несчастная такая, что ко мне все пристают? — плакалась на свою судьбу Арина. Лакей долго не показывался. Акулина пошла его искать и нашла его в маленькой лакейской коморке. Он лежал на диване, курил папиросу и читал газету. — Принесла я, голубчик, соду-то. Ты приди и покажи, что нам с ней делать-то, — сказала она. — Ну, теперь мне некогда. Видишь, я занят, — отвечал лакей. — Я уж показывал, рассказывал, ну что ж, коль вы такие беспонятливые дуры. Показывал и тебе, и Арине. А та уж дура вдоль и поперек. Ее натолкнешь на что-нибудь, тронешь за руку, за плечо, а она отмахивается и бежит. Думает не весь, что такое. Придумала, что я будто бы к ней целоваться лез. Не видал я такой сивой дряни целоваться с ней. Да ты только скажи, что нам со снадобьем делать-то, соды твоей. Повалить ее в ведра, да и мойте с ней. Часов около четырех дня в кухне прислуга пила чай. Но Лакей уже не приглашал Акулину и Арину. В начале шестого часа полы, двери и окна были вымыты, и Акулина пришла об этом сказать Лакею. Лакей сурово, недружелюбно посмотрел на нее и произнес. — И дня даже не работали, а подай вам за день расчет. — Да ведь уж это не от нас. Укажи, голубчик, на работу, и мы тебе до вечера еще поработаем, — сказала Акулина. — Не надо нам, ничего не надо. Вот вам восемьдесят копеек и проваливайте ко всем чертям. — Да за что ж ты так, милый? — Неучи, сивое невежество. Вот деньги. Лакей вынул четыре двугривенных и бросил их перед окулиной на стол. Та поблагодарила. Когда он вышел посмотреть, все ли вымыто, что нужно было вымыть, женщины стояли уже обувшиеся и в котомках. — Он посмотрел на котомки и произнес. — А все ли вещи-то господские целые у нас? Не сперли чего? — Да что ты, голубчик, храни бог! — испуганно воскликнула Акулина. — Да хоть обущи нас. — Не требуется. Коль чего не хватит, то сумеем и через полицию вас найти. — Да вроде все цело, — окинул он глазами комнату. — Ну, уступайте! Ну, ступайте. Акулина и Арина попрощались с ним и с кухаркой, поблагодарили за хлеб-соль и ушли. Выйдя после работы за ворота на улицу, Акулина и Арина невольно задали друг другу вопрос, куда теперь идти. Был всего еще только шестой час, и весеннее солнце светило ярко. — Беда, коль не знаешь, где приткнуться, где переночевать, — сказала Акулина. Беда-то беда, а только, Кулинушка, уж я куда как рада, что мы из этого дом тушли, ушли, где полы и двери мыли, — отвечала Арина. Очень уж меня обидел этот самый управляющий он, что ли. Ну, что ж, девушка, терпи. В людях жить так терпеть надо, ведь не поддалась. А я вот что думаю, ведь теперь еще не поздно, Ева как солнце стоит, так не пойти нам опять на Никольский рынок? Может, статься опять кто-нибудь с вечера на работу наймет. Арина согласилась, и они отправились. Поспрашивая, как им пройти, они через некоторое время пришли к Никольскому рынку. Под навесом у рабочих на этот раз было многолюднее, чем вчера. Пришлых деревенских женщин с котомками было до пятнадцати, переминался с ноги на ногу вчерашний носильщик, покуривая махорку свернутую из газетной бумаги папиросе. Была вчерашняя женщина с синяком под глазом, но Фионы не было. Большинство деревенских женщин, очевидно, были землячки из одного места. Женщин семь или восемь сидели группой и ужинали, деля огромный каравай хлеба. Около них стояла объемистая деревянная чашка с вареным картофелем, купленным у торговки, и все они хозяйничали, выбирая из этой чашки картофель. С женщиной с синяком под глазом Акулина и Арина встретились уже как со старой знакомой. — Не нанялась еще, милая? — спросила ее Акулина. — Да где ж наняться-то? Сегодня почитай, что и наймот не было. Плотников брали, наставщиков брали, а женщины с утра без почину сидят. Вон их сколько. — Откуда, милая? С какого места? — отнеслась Акулина к ужинающим женщинам. Демянские, из-под Демянск, Новгородской губернии. — Ну и мы новгородские, только Боровицкого уезда. — На огороды приехали? — Да приехать на огороды, ходили по огородам, да не берут. Везде говорят, что после Пасхи наймы будут. — Ну вот и нам то же самое говорят. — Нигде еще не нанимались? — Да куда ж наниматься-то? Два дня ходили по огородам, и все по пусту. Вот завтракали, ежели здесь не наймут, хотим толкнуться к тряпичнику одному на петербургскую сторону, тряпки и кости перебирать. Там, говорят, всегда есть работа. Только уж очень дешево платят, всего по 2 гривенному в день и харчи свои. Пропитывайся, как хочешь, отвечала скуластая, с красным обветренным лицом баба. А есть, есть, подхватила широколицая женщина. Лет я у него работала. «Но работа только у него уже очень неприятно, умница. Вонь, смрад от тряпок и костей. и ведь кости-то отпадали. Да где ж уж тут духи-то разбирать, коли жрать нечего?» — возразила скуластая женщина. «При безработице это работа. Только бы живо быть. На двух гривен это все-таки кое-как прокормиться можно. Вот завтра пойдем его отыскивать, этого самого тряпичника». — Да нечего и отыскивать-то, коль я знаю, где его двор, — сказала широколицая женщина. — Ну так вот и веди нас завтра-то. Здесь уж видно, что никакого найм не будет. Все-таки, землячки, завтра утречком нужно здесь посидеть, а вось что-нибудь и получше наклюнется. — Ну, утром-то посидим, а после обеды пойдем. Может, статься при двугривенном-то он и угол даст, чтоб ночевать, а то ведь бродя без каждый день и за ночлег плати. — Даст, даст. У него в сарае ночуй сколько хочешь. Это он не запрещает. Сараи большущие, прибольшущие. Ну вот, видишь, стало быть, завтра после полудня и веди нас всех к нему. — Только в сараях-то запах. Ой, какой запах! — сморщилась широколицая женщина. — Тудался я этот запах. Люди последние свои копейки без дел проедают, а на запах, — заговорили со всех сторон женщины. «Вы, милые, уж и нас завтра с собой возьмите, коль мы никакой работы себе не найдем», — сказала Акулина. «Вот я с девушкой, нас двое, на работу мы непривередливы, а там все-таки А «Ну вот, невесть откуда пришли, да и брать вас», — послышались протесты. «Нам самим работа нужна, и ищите себе сами работы, а то еще водить вас, да и хлеб у себя отбивать». — Да не отобьют, не отобьют, милые, там всегда работ много, — отвечала женщина с широким лицом. — Туда приходи хоть пятьдесят человек, и всегда при всех работ хватит. А только не особенно тлестятся на эту работу, потому как иных прям с души Да Вы ведь не знаете, какой запах-то. Очень многие не выдерживают. — Но мы выдержим, — стояла на своем скуластая баба. А то чужих набирать в компанию, так еще жеребьевка понадобится, кому оставаться на работе. Да не придется, не придется жеребет кидать. Да говорю тебе, что целые гор костей, тряпка и всякого мусора навалено, а тряпичник рад, много народ приходит. Пойдемте, Боровичский, ничего, про всех работ хватит. Да мы, умница, вот как сделаем, — сказала Акулина. Коль придем, да ежели жеребьевка, то мы отстанем. — Кидайте вы тогда только промеж себя жребий, а нам уж не надо. Мы назад пойдем. Демянские женщины не возражали. Акулина и Арина подсели к своей вчерашней знакомке женщине с синяком под глазом. Акулина осведомилась, не знает ли эта женщина что-нибудь о Фионе. — Это такая в платкета, закутанная, на манерку кувалды? — спросила женщина с синяком под глазом. — Ну вот-вот, — Еще она все на ноги жаловалась, с больными ногами. Мы вчера с ней вместе ночевали, так интересно бы знать. Ну, знаю теперь про кого ты спрашиваешь, а то ведь тут-то много перебывает. Была она сегодня утречком, была да расхворалась. Ходила потом в больницу, чтобы лечь, да не взяли ее. Не такая, говорит, у тебя болезнь, чтобы в больнице лежать. Твоя болезнь долгая, и скоро от нее в больнице не поправишься. Просидела она тут часов до четырех, поныла, да и пошла домой лежать. — Эка бедная! — покачала головой Акулина. — Приболезнет рабочему человеку просто беда. Право бедная, Все мы бедные, всем нам беда. Жалеть всех так и про себя жалости не хватит, — злобно отвечала женщина с синяком под глазом. — Я вот четвертый день сюда хожу, и хоть бы грош заработала. До недели три уж такое несчастье! День проработаю, а четыре дня без дела. Платок проела, подушку проела. Теперь и закладывать нечего, только вот и всего добраться, что на мне. Сначала угол нанимала, а теперь хозяйка из угла согнала. Теперь по ночлежным домам ночую. — Да просись ты у демьянских баб-то, чтоб с собой они тебе завтрак к тряпичнику взяли, — сказала Акулина. — А с какой стати мне проситься, Сколь я в лучшем виде знаю, где этот тряпичный двор? Я даже сама их поведу на двор. Пойдемте и вы, там работы на всех хватит. Да уж больно дешево платят. Ох, как дешево! Вот от того -то я и не шла туда. Спускались сумерки, темнело. Ожидавшие найма женщины стали собираться на ночлег. Со всех сторон слышались разговоры, кто куда пойдет. — Мы вчера на Лиговке, на постоялом ночевали, — говорили демянские женщины. «Да уж, больно далеко туда идти. Сегодня утром оттуда шли, шли сюда, и конца нет. Так самое лучшее в ночлежный дом, у кого пятачок есть. За эти деньги даже покормят и чаем попоят», — предложила женщина с синяком под глазом. «Ну вот и отправимся. Иногда там местов не бывает, но если пораньше прийти, то про всех места хватит». «А далечь, милая, отсюда этот ночлежный дом-то?» — спрашивали демянские женщины. «Да уж куда ближе, чем на Лиговку переть!» «Ну так что ж, пойдемте, бабоньки!» «Да, конечно, пойдемте! Она знает, она бывалая!» и «Еще бы! Все ночлежные дома произошла!» Похвасталась женщина с синяком под глазом. «В одном доме для всех ночлег не найдем, так в другой сведу! Не везде только кормят и чаем-то поют на ночлеге, а уж переночевать-то где найдем!» Коли ежели без еды да без чаю, то и за три копейки ночлег вам сыщу. Все тронулись в путь под предводительством женщины с синяком под глазом. По улице шла целая толпа женщин с котомками и мешками за плечами. К этой толпе примыкали и Акулина с Ариной.